Глава тридцать шестая. Несколько общих замечаний насчет бродяг. Бродяга, если хорошенько вдуматься, явление очень странное. Не странно ли, что целое племя в десятки тысяч людей должно безостановочно ходить из конца в конец Англии, как толпы агасферов? Вопрос, конечно, требует ответа, но нельзя приступить к выяснению, не избавившись вначале от некоторых предрассудков. Все они основаны на уверенности в том, что каждый бродяга – самим фактом существования, подлец. а подлости бродяг нам твердят с самого детства. В сознании поселяется образ типичного, так сказать, идеального бродяги, гнусного и довольно опасного существа, которое под страхом смерти не заставит работать или мыться, которая желает только клянчить, пьянствовать и воровать кур. Образ не более правдоподобный, чем зловещий китаец из комиксов, но прочно застрявший в мозгах. «Бродяга» мысленно сразу переводится как «чудище», чья мрачная тень застилает картину реальных проблем. Главное — ответить, почему вообще существуют бродяги. Кстати, Очень мало кому известно, что же толкает человека слоняться по дорогам. Вследствие глубокой веры в бродягу-монстра называют разные, большей частью мнимые причины. Говорят, например, что бродяжат люди, дабы увиливать от работы, жить дармовым куском, вольготно разбойничать. Даже самое фантастичное – потому, что им нравится бродяжить. В одном трактате по криминологии Мне и такое встретилось. Бродяга — это исторический атовизм, возврат к стадии кочевничества. Между тем, совершенно очевидная причина прямо перед глазами. Никакой это, разумеется, не атовистический кочевник, иначе камевые тоже атовизм. И не ради беспечной жизни люди бродяжат, а по той же причине, по которой автомобиль держится левой стороны, Действие жестко определено законом. Для неимущего, если о нем не позаботилась община, единственная помощь в специальных временных приютах. И так как убежище только на одну ночь, человека автоматически гонит из пункта в пункт. Надо бродить согласно положениям закона, либо сидеть и умирать голодной смертью. Увы. Воображение людей, впитавших образ бродяги-монстра, отдает предпочтение мотивам так или иначе злодейским. Немного же, однако, остается от этого злодея после честного изучения фактов. Допустим, общепринятое мнение о страшной бандитской натуре бродяг. Без всяких конкретных примеров можно априори утверждать, что таковых считанные единицы. Будь бродяги действительно опасны, с ними и обращались бы соответственно. Но в приютах за смену принимающих по сто гостей командуют толпой бродяг обычно три надзирателя. Так разве трое безоружных сторожей могли бы справиться с сотней бандитов? В реальности, понаблюдав, как бродяга позволяет всяким приютским служащим измываться над собой, видишь... что это существо на редкость покорное и забитое. Или убеждение в повальном алкоголизме, бродяг, звучит просто насмешкой. Конечно, большинство из них не прочь выпить при случае, только условия жизни им случаев не дарят. Сегодня в Англии пинто-мутноватый, называемый пивом водицы, стоит семь пенсов, чтобы захмелеть, нужно влить в себя по меньшей мере на полкроны. А где же виданы бродяги с таким капиталом? От представления о нахальных паразитах на теле общества, закоренелых попрошайках, не лишено оснований, хотя справедливо для очень малого процента от общего числа. Откровенного циничного паразитизма, присущего, судя по сочинениям Джека Лондона, американскому бродяге, В английском характере нет. У заедаемых пуританской совестью англичан намертво вбитое ощущение греховности, непристойности, нищенства. Англичанина, который сам захотел бы стать паразитом, невозможно представить. И национальный тип сознания вряд ли особенно изменишь, выгнав человека с работы. Если помнить, что бродяга всего лишь оставшийся без работы и принужденный законом топтать дороги рядовой житель Англии, бродяга-монстр начисто исчезает. Я не настаиваю, разумеется, на ангельской натуре бродяг. Я говорю только, что они из обыкновенной человеческой плоти. И если отличаются не лучшей манерой поведения, то это следствие, но не причина». Так что отношение корми еще всю эту сволочь столь же уместно здесь, как в отношении к больным или коллегам. Когда ясно, до мелочи представляешь бродягой себя самого, почувствуешь, на что похожа его жизнь. Невероятно пустая и крайне неприятная. Я описал хождение по торчкам по рутину бродяжих будней, однако это лишь третье. из непременно настигающих зол первое голод постоянный едва ли неофициально назначенный рацион приютов видимо даже не планировался кормить досыта, а получить что то еще возможно только нищенством то есть нарушая закон в итоге от недоедания общая хилость и гнилость в чем легко убедиться взглянув на очередь перед торчком второе великое зло вроде гораздо менее серьезное, но на деле действительно второе после голода, бродяга лишается контактов с женщиной. Рассмотрим этот важный пункт подробнее. Прежде всего, бродяги отлучаются от женщин тем, что в этой социальной группе женщин чрезвычайно мало. Казалось бы, среди бездомных должен быть общий повсеместный баланс полов. Но нет. Фактически ниже определенного уровня общество становится почти полностью мужским. Отсчет Совета Лондонского графства «Ночная перепись» 13 февраля 1931 года демонстрирует следующее численное соотношение бродяг. «Ночующих на улицах мужчин 60, женщин 18». Данные явно преуменьшены. К тому же пропорция чересчур хороша. В подвале церкви Святого Мартина в полях, ночующих на улицах, мужчин 88, женщин 12. В муниципальных приютах и общежитиях мужчин 674, женщин 15. Цифры отчетливо свидетельствуют о соотношении живущих за счет благотворительности мужчин и женщин примерно 10 к 1. Почему? Возможно, женщин меньше затрагивает безработица. Возможно, так что у каждой достаточно привлекательной женщины на крайний случай отыскивается некий покровитель. Так или иначе, для бродяги это приговор к пожизненному безбрачию. Ведь если ему не нашлось спутницы своего круга, то дама с более высоким, хотя бы чуточку повыше положением, недоступна ему. как солнце в небе. Причины обсуждать не стоит. Понятно, что женщина никогда, почти никогда не снизойдет до кавалера, который беднее ее самой. Таким образом, с момента выхода на дорогу, жестокая, безбрачие. Абсолютно никаких надежд обрести жену, любовницу, какую-нибудь подругу, разве что очень изредка бродяга ухитрится скопить несколько шиллингов на проститутку. Впоследствии очевидны и гомосексуализм, и случаи насилия. А за всем этим внутренняя деградация человека, осознающего, что его даже не воспринимают в качестве брачного партнера. Сексуальный импульс, импульс без преувеличения фундаментальный, голод в этой сфере способен деморализовать почти так же, как отсутствие пищи, не столько в муках, сколько в медленном гниении тела и духа ужас бедности, и сексуальная подавленность весьма успешно помогает гнить. Отрезанный от женского пола, бродяга ощущает себя выкинутым в разряд коллег или дегенератов. Никаким унижением не нанести больше удар по чувству собственного достоинства. Из разряда великих зол И вынужденные безделье бродят. Порядки у нас таковы, что бездомный или шагает по дороге, или заперт в приюте, или в ожидании мается у входа в приют. Ясно, какой это угнетающий, разлагающий образ жизни, особенно для человека малокультурного. Помимо того, можно перечислить множество мелких зол. Напомню лишь об одном — о постоянном дискомфорте. Отсутствие в бродяжем обиходе элементарнейших удобств. Люди как-то забывают, что у бродяги нет обычно никакой сменной одежды, что башмаки его не по ноге, что у него месяцами не бывает возможности посидеть на стуле. Но хуже всего, что эти мучения неизвестно зачем. Фантастически тягостная жизнь, не предполагающая какой бы то ни было цели, Трудно изобрести более тщетное занятие, чем перемещение от тюрьмы к тюрьме, вынуждающие 18 часов в сутки или шагать, или тупо отсиживать в заперти. В Англии по меньшей мере десятки тысяч бродяг. И день за днем их несметные силы, силы, способные вспахать гектары пашен, выстроить кварталы домов, проложить многие мили дорог, тратиться. на бессмысленные переходы. И день за днем, для некоторых, может, десятками лет, разглядывание стен приютской камеры. На каждого бродягу расходуется минимум фунт в неделю. Взамен страна не получает ничего. Бродяги кружат и кружат унылым великопостным хороводом, чисто ритуальным, какой-либо практической пользы для кого-либо, вовсе не предполагающим. Все идет по закону, и мы так привыкли, что нисколько не удивляемся. Хотя это поразительно глупо. Выяснив изъяной бродяжей жизни, поставим вопрос, можно ли как-то улучшить положение. Отчасти можно, если, например, сделать муниципальные приюты чуть более жилыми, что уже и делается в некоторых местах. Кое-где за последний год введены некоторые улучшения быта, после инспекции признанные правильными, рекомендованные для повсеместного внедрения. Но это не решает главную проблему проблему превращения надоедливого, полудохлого попрошайки в уважающую себя личность. Простым увеличением комфорта здесь не поможешь, даже с приютами положительно роскошными. чего не будет никогда, жизнь бродяги все равно останется бесцельной, паразитической, навек отрезанной от семейного очага, пропадающей впустую для общества. Вытащить человека со дна необходимо и возможно только работой. Не трудом ради труда, а реальным делом, которое исполнителю будет выгодно. сейчас в подавляющем большинстве официальных приютов бродяги вообще ничего не делают одно время их направляли отрабатывая пищу бить щебенку но вскоре прекратили так как гигантские на много лет вперед запасы щебня лишили работы настоящих дробильщиков камней нынешняя праздность бродяг оттого вероятно что дело не находится Тем не менее, для них есть довольно очевидный вид полезного труда. При каждом работном доме можно было бы организовать ферму или хотя бы огород, где всякому трудоспособному гостю предоставлялась бы возможность отработать дневную норму. Фермерская огородная продукция пошла бы на общий стол, по крайней мере, что-то добавилось бы к чаю с маргариновыми бутербродами. Конечно, никогда приюты не станут полностью окупать себя, Однако начнется некое продвижение к этому, а толпы бродячих клиентов будут, надо надеяться, менее обременительны. Следует отметить, что бродяга мертвым грузом виснет на шее государства не только из-за своего безделия, но также из-за плохого, подорванного скверной пищей здоровья. Принятая система теряет живых людей так же успешно, как деньги. Стоило бы испытать на практике схему с расширением рациона бродяг, самостоятельно производящих часть продовольствия. Мне возразят, что не получится вести хозяйство, фермы или даже огорода трудами ежедневно сменяемых работников. Но кем доказано, что бродяг можно держать в приюте только день? Они могли бы оставаться на месяц, хоть на год, если для них имеется работа. Их постоянное скитание – нечто весьма искусственное. В настоящее время оплата работным домам идет за партию бродяг, а потому там цель скорее вытолкнуть одних, впустив других, и, соответственно, правила дольше ночи не задерживаться. За возвращение в пределах месяца – штрафная недельная отсидка. Тюрьма не манит, и скиталец, естественно, предпочитает хождение. Но если бы бродяги трудились на работный дом, где им давали бы нормальную виду, дело другое. Из работных домов постепенно образовывались бы частично окупаемые заведения, а востребованные бродяги, оседая на том или ином месте, прекратили бы бродяжничать, делали бы что-то сравнительно полезное, если бы как люди жили оседлой жизнью. Со временем, при удачной реализации такого плана, они, может быть, даже перестали бы видеться жалким сбродом, смогли бы завести семью, занять приличное место в обществе. Это лишь очень сырая идея, которую легко оспорить по многим пунктам. И все-таки она намечает путь к более достойной жизни бродяг без дополнительных социальных расходов. Решение в любом случае где-то здесь, В самом вопросе, что делать с праздными полуголодными людьми, подразумевается ответ – направить их силы на производство собственного пропитания.